Эпилог. В 1968 году были арестованы Бабицкий и Багарас. Арестован и принудительно помещен в психиатрическую больницу Есенин Вольпин. Уволен из МГУ и в 1972 году арестован Шиханович. Из института русского языка в 1971 году выгнали Панова. В 1972. Апресиана и Санникова в 1973-м Еськову, Крысина, Пожарицкую, Шеворошкина, Ханпира в 1974-м Касаткина в 1975-м Левина, которого еще раньше в 1971-м уволили из МГУ. В эти же годы также были уволены Белокреницкая, Булатова, Сморгунова, Ходорович. Из института языкознания Уволили и Арданскую 1973, и Мельчука, 1976. Выставили на пенсию Реформатского. Из Иняза в 1974 году уволили Жалковского. А в 1976 приказом ректора Бородулиной была разогнана и вся лаборатория машинного перевода. Эмигрировали Пятигорский, 1973, Раскин, 1973 Сигал 1973 Шеворожкин 1974 Шаумян 1975 Долгопольский 1976 Левин 1976 Ходорович 1977 Мильчук и Иорданская 1977 Жалковский и Карельская 1979 и другие несмотря на погром Почти все остались в лингвистике, нашли новые места работы, в том числе в престижных университетах США, Израиля и Канады, организовали новые научные центры и семинары, написали прекрасные книги и сделали важные доклады. Некоторые даже стали академиками и получили престижные премии. В лингвистике были и спады, и подъемы, но такого времени больше не было никогда. Такого, когда можно было скрестить математику и языкознание и назвать это лингвистикой. Когда еще не видя компьютеров, можно было объявить эру машинного перевода. Когда одни занимались математической лингвистикой, другие машинным переводом, третьи семиотикой. Но в каком-то смысле все были вместе, хотя каждый был индивидуальностью. Когда в статьях и книгах Благодарили десятки коллег, которые предварительно их прочитали и сделали ценнейшие замечания. Когда работали не только на работе, а и в походе, в экспедиции, на овощебазе, в автобусе, за обедом. То есть везде и всегда. Когда на войне и на дуэли первый приз доставался структуральнейшему лингвисту, бывшему к тому же символом счастья и веселья. Да простят меня Стругацкие за эту перефразу. Когда по земле ходили великие герои и легко и беззаботно создавали новые теории, новые науки, новые миры.